«Вторник. Час ночи. А почему ты заподозрил Филиаса? И почему попросил Руслана распечатать фотографии и Филиаса, и Ленчика?» – допытывался я. «Мы со Строгановым сидели в его машине. Незадолго до этого мы погрузили в багажник чучело Волка. Причем, несмотря на тяжесть, нес его сам Черемис. Хорошо, что Арсений забыл спросить про скидку, а то поставил бы человека в неловкое положение». «Два момента натолкнули меня на эту мысль», — закинув руки за голову, — вещал Строганов. «Джип Блинова, как ты помнишь, видели в ту ночь по пути в лес». «Это раз», — усмехнулся я. «Телохранители обеспечили алиби Блинову и, соответственно, себе». «Это два. Ты видел этого изувера? Рожа у него?» — Арсений замолчал. «А кто такой двоедушник?» — спросил я. «Местный житель», — ответил Арсений тоном, по которому я понял, что он врет. «Но идея насчет Филиаса пришла мне в голову только после того, как ты сказал «не он, так другой». Конечно, если бабка в лесу встретила не блина, то кого? Разумеется, его помощничка». «Так, ты обещал телефон Аглаи, сказал он, включая телефон. «А ты знаешь, что уже час ночи?» — поинтересовался я. «Не самое лучшее время для звонка». «Да ладно», — махнул он рукой. «Она сейчас или свои черные месы творит, или шампанское с блином глушит». Я передал ему визитную карточку молодой ведьмы, которую она мне вручила после концерта Блинова. «Ну что, колдунья?» – вместо приветствия сказал ей Арсений. «Мертвяков на шабаш будем созывать?» «Я Мухоморов набрал в лесу». «Кто звонит?» «Ведьмак, конечно». «Эй, не бросай трубку, это Арсений». Как и предсказывал этот колдун, Аглая еще не спала. Она продолжала гостить у Блинова, смотрела мистический сериал, а вот хозяин терема уже отдыхал. Строганов попросил ее выйти в другую комнату, чтобы не мешать сну суперстара. И когда она вышла, он, начав издалека, стал делать девушке предложение. Абсолютно неприличное и, на мой взгляд, опасное. «Заодно и проверишь свои силы», – убеждал он. Соблазнение мужчины – это же одна из главных способностей ведьм. Словом, несмотря на мои возгласы и гневные взгляды, дело не только в этической стороне, но и в элементарной безопасности – Он убедил Аглаю прямо сейчас соблазнить Филиппа, телохранителя Блинова. Объяснил он это тем, что Филипп подозревается в том, что в нем сокрыт демон. Его видела местная ведьма на кладбище, ну и так далее. Поэтому в момент оргазма Аглая может увидеть этого демона. «Хорошо бы еще и сфоткать или видео снять», – мечтательно говорил Арсений. «Прикинь, сколько просмотров будет на твоем канале». «Ритуал изгнания демона во время секса. Конечно, я уверен, что он одержимый. И еще он орылдаш и двоедушник. Мне Марийская потомственная ведунья рассказала». Не знаю, какой из доводов повлиял на нашу новую знакомую, но она согласилась. «А если он ее придушит?» Ругал я его после того, как разговор с Аглаей закончился. «Он, Аглаю!» – Строганов закрыл глаза – «Да не волнуйся, все будет хорошо. Ведьму невозможно задушить», — я читал. «Да?» «Да, ее только утопить можно. Или на ведьмином стуле казнить». «А в доме у Блинова вроде таких стульев не было», — задумчиво ответил он, не открывая глаз. «А ты забыл, что Яну используешь как приманку для седых, а Аглаю?» «Кажется, он засыпал». «Строганов!» — крикнул я ему в ухо. «Давай хоть Руслана оповестим, или сами туда проберемся, и, если что, остановим его, он же маньяк, или я чего-то не понимаю». Что ты орешь?» – поморщился он. «Да, ты ничего не понимаешь, даже что такое БДСМ». Всю ночь мне снились кошмары, правда, связанные не с садомазохизмом, а с работой.